Земля в пустом проходе вспучилась, пошла мелкими волнами. Из глубины, от ближайших могильных оград и густых кустов сирени, в калитке позло что-то похожее на изогнутые корни. Николая почудилось, что на шевелящихся в пыли отростках выросли странные ответвления, похожие на человеческие пальцы с длинными кривыми ногтями. Один из корней наткнулся на лежавшей возле калитки осколки разбитой бутылки, дёрнулся, отвёл в сторону Из свежего пореза потекло что-то густое, красное, застывающее в пыли маслянистыми черными пятнами. Лунин попытался вновь заставить ожить знак, но тщетно. Холодно ползавший от фламбических стен, парализовал волю, путая мысли, вселяя душу отчаяния. Ухтомский, быстро перекрестившись, вновь поднял непослушный наган, ударил выстрел. Ткань на груди одного из яртов лопнула, Камуфляж потемнел от крови, но тот даже не пошатнулся. Штабс-капитан выстрелил снова. пуля разбила череп, залив ярдок кровью и желтыми пятнами мозга. В Томске оглянулся. То, что ползло к ним, было уже за калиткой. Отростки пальцы шевелились в пыли, а в глубине на темном фоне старых памятников и облезлых металлических крестов проступало нечто полупрозрачное, похожее на клочья тумана. Земля пошла трещинами, сквозь которые начала просачиваться бурая слизь. До клетки оставалось два шага. Корни извивались совсем рядом. Из глубины кладбища доносился глухой низкий вой. Ухтомский спрятал бесполезный наган, а взглянул на скривленные гримасы ненависти лица. Страх внезапно исчез. Големов не брали пули. Но иногда и слово разит. «Но вы, канали! Голос Виктора звенел металлом, словно собирая войти на непреклонную волю его княжеских предков. «Рассобачились! А ну, слушай мою команду! На месте! Стой!» Клюз удивленно взглянул на штаб с капитана, но тут лишь усмехнулся. Николай перевел взгляд на парней в камуфляже и поразился еще больше. Ярты не двигались. Замерли. Пустые глаза, не отрываясь, смотрели на Ухтовского. Рогом! марш! Выполнять!» Ярты, неуклюже повернувшись, зашагали к машине. Кьюс обернулся. У калитки все замерло. Корни, начавшие было выползать на улицу, застыли в пыли. Глухой подземный вой стих. «Басота!» — пробормотал князь, облегченно переведя дух. «А я их, представляете, Николай, испугался!» Ответить было нечего. Камуфляжники неуклюже садились в Мерседес. Тот, у кого была прострелена голова, упал. Его подняли, втащили в машину. Дверца захлопнулась, черный автомобиль рванул с места. В ту же секунду взревел мотор Волги, и такси тронулось вслед за Мерседесом. Перекурим, заметно повеселившего в Томский достал пачку Кэмэла. Надо, знаете, и дух перевести. Николай взял сигарету, но вспомнив, о калитке обернулся проход был пуст только черные пятна на земле свидетельствовали о том что виденное не бред ну спасибо виктор но как это у вас получилось штабс капитан дернул плечами сам не знаю подумалось от чего- то что эти ублюдки не имеют своей воли знаете у нас на фронте порой господа солдатики бунтовать изволили так у них глаза были такие же и ружик красные ну я и гаркнул А заодно, Николай Андреевич, мне вовремя напомнили о его светлости ранхае. В той поэме, что я переводил мой предок, лихо, знаете, всякую нежить словом припечатывал. «Револьвер, вы заметили? Странно, что он у вас вообще сработал». «Ну, чтоб мой наган да не выстрелил!» — усмехнулся Виктор. «Хотя вы правы, ситуация вышла занятная. А ведь Варфаломей Кириллович предупреждал». «Вы его видели?» – «Стрепелился Киллс. Когда?» «Да только что!» «Ладно, поехали, дорога я расскажу!» Они сели в белую ладу. Виктор завел мотор, и машина выехала на трассу, помчалась обратно к станции в водный стадион. Ухтомский рассказал все, как было, умолчав лишь о странном пророчестве. Родную землю князь покидать не собирался, и слова Варфоломея Киллыча его сильно задели. Штабс-капитан твердо решил, что никогда не уедет из России. — А у вас как дела? — поинтересовался он. — Мы с господином Плотниковым не ждали вас так скоро. А чего вернулись? — Море холодное! — усмехнулся Килюс. — Подышал свежим воздухом, бином, и хватит. — Миг здесь? — Наверное, уже в присутствии, то есть в офисе, — Ухтомский взглянул на часы. — Мы как раз собирались с ним на полигон. Штабс-капитан сообразив, что сболтнул лишнее. — Ну, Килюс сделал вид, что не заметил. Лада, свернув на Ленинградский проспект, помчалась к центру. Ухтомский молча, молчал, движение было интенсивным, и он сосредоточился, чтобы не быть остановленным вездесущими городовыми. Между тем Лунин легкорадачно пытался понять случившееся. Год назад Фроу расправился с бандитами Волкова, но даже он не мог командовать яртами. Может, потом окран Хай и в самом деле способен разить словом, И бесы повинуются ему. Вспомнилась Николаев фраза из книги, которую он никогда не признавал священной. Ухтомский, не догадываясь о сомнениях Келюса, лихо крутил баранку, маневрировав среди потока машин, и даже стал насвистывать нечто веселое. Лада, промчавшись проспектом, свернула в тихий переулок. «Приехали!» Ухтомский затормозил возле старинного пятиэтажного особняка, ухода в который висело несколько новеньких вывесок с названиями фирм. «Кажется, господин Плотников уже здесь». Он не ошибся. Миг был в офисе и, похоже, успел заждаться Виктор. Во всяком случае, на появившегося в дверях Ухтомского он взглянул сурово, но выражение Мигом изменилось, как только он увидел Килюса. «Не помешал?» Кунин ну, быстро оглядел щегольски оформленное помещение с многокнопочными факсами и экранами компьютеров. «Или я срываю рабочий процесс?» «Николай!» Миг разом потерял всю свою важность. «Как здорово! Вы-то откуда?» «Мы с господином штабс-капитаном немного прогулялись», Лунин выразительно взглянул на Ухтомского. «Потратили малость бензина. Дефицит, конечно». «А, ну да». Плотников почесал стриженный затылок. «Бензин-то у нас есть. Так откуда вы?» Складбище, господин подполковник». Бодро отрапортовал их в Томске. Прокатились малость. Да бросьте вы! Просседился мик бензин, кладбище. Расскажите толком. Коротко или подробно. Плюс устроился в глубоком кресле и достал сигареты. Деловой тон Мика по-прежнему вызывал у него улыбку. Давайте, коротко, предложил тот, также закуривая. Лунин задумался. Коротко, Ольга в безопасности. Раз! За мной идут по пятам два, и если бы не Виктор, то я был бы уже покойником. Это стало быть три. — Между прочим, ты, помнится, обещал помочь. Или это только из вежливости? Плотников явно растерялся, сразу же потеряв свой оплом. — То, что Ольга, это, конечно, хорошо, но... Николай, вы не преувеличиваете? Луни устал. — Ваше но... Моншер чрезвычайно красноречиво. «Прошу прощения за беспокойство. Вечно я в приношу неприятности». «Да вы что, Келюс!» Мик вскочил, возмущенно взмахнул руками. «Куда вы?» Николай пожал плечами. «Идти было некуда». «Я обещал вам, что мы сможем уйти по каналу, но я... Мы еще не кончили тут дела. Мне нужно еще несколько дней». — Если вас действительно ищут и выйдут на наш офис, будут неприятности. — Еще бы! — охотно согласился Килюс. — Господин подполковник, это бесчестно! — Ухтомский вскочил бешено блеснув глазами. — Господин Лунин ваш друг! — Конечно, конечно! — закивал Мик, поглядывая на Виктора с некоторым испугом. — Но ведь у нас задание! — Да ладно! — махнул рукой Килюс. — Бросьте, Виктор! — Не брошу! Нашим заданием, господин подполковник, было прежде всего уничтожить контртернема Это сделали, как вы знаете, без нас. Господин Соломатин погиб. Если вы теперь не поможете господину Лунину, я откажусь вам подчиняться и уйду с ним. Можете потом отдавать меня посмертно под трибунал. Когда мы все встретимся там, уверен, Михаил Мадестович поддержит меня, а не вас. Упоминание о Корфе, похоже, добило миг. — Нет, да я, конечно, не связанно проговорила, а затем встал и дернул подбородка. Хорошо. Уходим сегодня же вечером. — Виктор, вы сейчас же едете на полигон и решаете все вопросы. Справитесь? — Так точно, — тихо ответил Ухтумский, постепенно остывая. — Прошу прощения, господин подполковник. Погорячился. — Пустяки, князь. Ухтумский аккуратко кивнул и вышел. Внизу зашумел мотор лад Извините, — Николай вздохнул миг. Я просто не думал, что вы в такой опасности. Понимаете, я не имею права пользоваться каналом без особой нужды. Это колоссальный риск. Я и не обижаюсь, пожал вещами Килюс. Если бы знал, что тут такие сложности, то вообще не возвращался бы в столицу. В Самару поехал бы, что ли? Они найдут вас и в Самаре. Так, по крайней мере, будет спокойнее. А вы знаете, Килюс, у нас о вас уже наслышаны. Контрразведки? Новость Луни нас совершенно не порадовала. Почему в контрразведке удивился Плотников? А вас очень хорошо отзывался господин Тургул. И кроме того, там уже известно, как был уничтожен скантер Тернема. Ведь это сделали вы с Рулом Афанасьичем. Я тут ни при чем. А про Ольгу они тоже знают? Про Ольгу, неуверенно протянул Миг, они. Нет, Николай, не знают. С Ольгой. Чтобы ей помочь, я не пользовался каналом. Это совсем другое, нечто вроде... Мой научный руководитель называет это мгновенным слепком. Будет свободное время, попытаюсь пояснить. Хотя, честно говоря, это пока что чистая эмпирика, почти без теории. А если совсем просто, то... В том мире у нас Ольга и ее семья... Ее нет, — тихо проговорил Лунин, и миг согласно кивнул. К сожалению, Кое-кто сумел пронюхать. Такие отморозки, я вам скажу. Поэтому Ольгу здесь уже ждали. Николай, если вас будут спрашивать... Буду молчать, как истинный беном-большевик. Вы так не шутите. миг неодобрительно покачал головой, особенно там. Знаете, у наших предков странное чувство юмора. Николай не стал спорить. Хотелось отдохнуть. Безумная гонка, длившаяся уже который день, вымотала окончательно. К счастью, в офисе, кроме комнаты, начиненной современной техникой, оказалась еще одна, маленькая и уютная, предназначенная для приема гостей. Там стояло большое удобное кресло, которое Кирюс тут же оккупировал и немедленно заснул. Проснулся он уже вечером. В соседней комнате о чем-то негромко беседовали Микки Ухтонский, а за окнами синел закатный сумрак. Заварили кофе, и Кирюс с удовольствием выпил полную чашку. Пока он спал, офис приобрел совершенно нежилой вид. Вся техника была выключена, а у стола стояли два больших черных кейса. Килюс накинул старомовку и взял рюкзак. Он был тоже готов. Плотников позвонил по телефону, сообщив невидимому собеседнику, что они сейчас едут, и кивнул в Томск. Виктор взял один из кейсов, второй захватил миг, и все трое спустились вниз, к ожидавшей их ладе. Машина долго кружила по центру, Затем вырвалась на Кировский проспект. Миг, сидевший за рулем, то и дело оглядывался. Но, убедившись, что ничего подозрительного нет, повернул направо и повел машину на юго-запад. За окнами Лады проносились кварталы одинаковых серых девятиэтажек. А затем замелькали одноэтажные домики из красного кирпича. Они въезжали в пригород. Миг еще раз заглянул в зеркальце заднего вида и, вновь убедившись, что за ними никто не едет, свернул в один из переулков. Они оказались в царстве тихих домиков, окруженных высокими дощатыми заборами. Лаяли собаки, по асфальту важно вышагивали куры. Уже стемнело, но Мик не стал включать фары, явно не желая привлекать лишнего внимания. Лада проползла метров двести и остановилась у неприметного дома, ничем внешне не отличавшегося от соседних. Правда, всмотревшись, Клюс, заметил, что над обитой железом крышей Возвышается мощная параболическая антенна. Впрочем, даже в столичном пригороде подобное уже не было диковинкой. Миг притормозил у ворот, покрашенных, как и все соседние, в обязательный зеленый цвет, но значительно более широких. Келюс прикинул, что в проем может въехать не только автомобиль, но и нечто более массивное. Он ожидал, что Плодников выйдет из машины, но тот продолжал сидеть за рулем. Через пару минут за забором что-то щелкнуло, и вороток бесшумно отъехали в сторону. Зеленые створки оказались камуфляжем, укрепленным на цельной стальной плите. Лада въехала во двор, и плита тут же стала на место. Двор оказался неожиданно большим, огромный четырехугольник был вымощен бетонными плитами, а в глубине возвышалось нечто напоминающее самолетный ангар. Машину тотчас окружили несколько крепких ребят. Но Плотников успокоительно кивнул, и охрана бесшумно удалилась. «Посидите в машине», — велел миг, — «я сейчас». Келюс покачал головой и достал сигарет. «Однако», — заметил он, — кивая на ангар, — «неплохо тут у вас». «Да», — согласился Ухтумский, не вдаваясь в подробности. «Господин Плотников и его почтенный батюшка — люди деловые». «Кстати, Николай», — продолжал он, явно желая сменить тему, — — Рад вам сообщить, что у Лидии все в порядке. Вчера был у нее. — Отлично. Крюс мысленно ругнул себя за то, что сам не догадался спросить о девушке. Как там она? — Скучает. Пытается заниматься какой-то странной гимнастикой. Айкида, кажется. По-моему, излишне сложно. Я попытался посоветовать ей систему господина Лесгафта. — Она очень волнуется за вас, Николай. и улыбнулся. Приятно было узнать, что хотя бы у кого-то дела идут на поправку. «Господин Лунин!» Голос князя внезапно стал тихим и неуверенным. «Наверное, это совсем не мое дело, но мне не у кого спросить. Лидия очень любила Фрола Афанасьевича». Крюс удивленно взглянул на Ухтовского. О подобном он даже не думал. Курносая художница с ее непременными козлами была девчонкой, что называется, своей доску. «Но что такое?» Между тем, вид у Виктора был столь растерянным, что можно было сразу поверить. Бесстрашного штабс-капитану еле исполнилось 20 лет. «Не знаю. Николай тоже растерялся. По-моему, они просто дружили». Ухтумский покачал головой. Клюс хотел объясниться подробнее, но тут из темноты вынырнул миг и дал команду выдвигаться. Они прошли по бетонным плитам двора и оказались у крыльца. Мик не стал подниматься в дом, кивнул на стальную дверь, врезанную прямо в стену, и набрал шифр кодового замка. А за дверью оказались ступеньки. Потом еще одна дверь, которую также далось открывать, а затем все трое попали в небольшой, абсолютно пустой зал. Николай быстро осмотрелся и тут же заметил, что в одной из стен умонтирован большой экран, под которым тянулись сверкавшие разноцветными лампочками панели управления. Лотников поколдовал у одной из панелей, нажимая одну за другой кнопки, пока большая лампа, висевшая над экраном, не вспыхнула. Послышалось басовитое гудение сирены. «Сюда!» — кивнул он, показывая на дверь в углу зала. Там оказалась маленькая комната, обитая блестящим металлом. «Закройте глаза, Николай!» — велел плотников, захлопывая дверь и нажимая большую красную кнопку. Крюс послушался, и тут же вспыхнул свет такой яркий, что глазам стало больно даже сквозь закрытые веки.